Потер себе лоб, но не мог сообразить. Потом инстинктуально вспомнил а сигаре, спросил к а м е р д и н е р а где она. Тот подал ему, он начал расщипывать ее и положил на стол. Потом он посмотрел на к а м е р д и н е р а тот не мог вынести его взор и задрожал. «Воды», — сказал князь совсем не своим голосом. Он выпил два стакана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 как наш князь нарезался сегодня. Юзя-зюзей! Не с м е й жене носу показать, там у л е к с я в у г о л ь н ы й на диване, болен, дескать. Сначала с в о з д у х а т незаметно было, а как т е п л о м т ы его обдала, так еле на ногах стоит. Это они не пьяницы, сказал дворецкий. Мы лишь пьем одни. Пойдем-ка с горя в буфет. И пошли.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 и поцеловал ряд зубов мёртвой головы. Нижняя челюсть щёлкала с улыбкой, куски мяса висели на щеках, длинные волосы едва держались на черепе. Князь отскочил, и голова, склонённая на его плечо, ударилась об пол и покатилась. Дыхание замерло в груди князя. «Помилуй, что с тобой?» — шептала ему Елена. «Ты как будто боишься меня».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 рыба.